Глава 16 «Интересно, почему у меня такое ощущение, что я смотрю на злобного урода», – задумчиво проговорил Алекс Килгур. Он махнул рукой в сторону большого экрана на стене, на котором в данный момент была изображена терраса Дворца Хакана. «Впрочем, пора, наверное, привыкать к новым названиям», – подумал Стэн. «Теперь здесь соправляет всем Доктор Искра». Правитель стоял на террасе, высоко подняв руки и чуть улыбаясь, в то время как собравшаяся внизу толпа приветственно выла. Стэн не очень разбирался в психологии багазии и Суздали, чтобы иметь определенное представление насчет их отношения к происходящему. По всей вероятности, этот солидный митинг является обязательной тронной речью нового правителя, заступающего на свою должность, совсем как в армии. Когда в подразделение назначается новый командир, он обязан произнести речь перед офицерами, чтобы продемонстрировать им, какой он замечательный военачальник и человек. И только потом принято сообщать о наказаниях и репрессиях. Радостные вопли смолкли, и Искра продолжал речь. «Время исцеления! Время, когда все мы должны отринуть прошлое, забыть о мщении и, объединившись, создать новое надежное будущее для себя и наших детей. Мы все алтайцы». Мы живем в одной системе. У нас общие планеты. Однако, вместо того, чтобы осознать нашу единую судьбу, мы растрачиваем силы в междуусобных войнах, начатых так давно, что никто уже не помнит причин конфликта. Мы ненавидим нашего соседа только за то, что его генетический код отличается от нашего. Но ведь всех нас породила одна универсальная плазма. И неважно, какому виду или расе мы принадлежим и какую планету населяем. Вы меня знаете. Вы знаете, что я представляю справедливость и честь. Вы знаете, что я провел многие годы в ссылке, сражаясь всеми доступными мне способами за то, чтобы низвергнуть чудовище, которое называло себя Хаканом. И мне это удалось. Ого, ты небольшой апокалипсический ударчик. Сейчас он скажет, что лично изобрел АМ-2 и виски, возмутился Алекс. Пришла пора выполнить новую задачу. Пришла пора, а прошлое для всех нас... Стэн выключил звук, оставив искру жестикулировать в полнейшей тишине. Они вдвоем с Алексом сидели в посольских апартаментах Стэна, которые были, наверное, миллион раз проверены на предмет безопасности и наличия подслушивающих устройств. «Знаешь, почему тебе кажется, что иск разлобный урод?» – спросил Стэн. «Потому что он именно такой есть!» Он махнул рукой на большую стопку вырезок и микрофиш. «Ты что, уже изучил всю эту чушь собачью?» Прочитал парочку, а остальное просмотрел. Знаешь, его писульках не так просто разобраться, а считается, что он великолепный оратор. Эти глупости меня совершенно не впечатляют, согласился Алекс. Меня тоже. Насколько я понял, я не могу сказать, что силен в политической философии. Главным образом его теория заключается вот в чем. Сначала мы уничтожаем все, что сделал Хакон, а потом будем решать, как быть дальше. Он говорит, что это его новый порядок, «Должен оставаться гибким и чувствительным к различным переменам и угрозам. Ерунда какая-то». «Да, наш доктор искро-натуральный козел. И уж, конечно же, самая гибкая и чувствительная к переменам личностью является он сам. Тут можно не сомневаться». «Естественно, он много путешествовал, занимался изучением разнообразных предметов, делал сравнительный анализ всех существующих политических теорий, включая теории нашего императора». Я не знал, что император назначил его на должность одного из региональных правителей в системе Таан после войны. У него там все прекрасно получалось. По крайней мере, так он сам утверждает. Нисколько не удивлен, заметил Алекс. Танцы понимают только, когда им под нос суют увесистый кулак. Так они воспитаны. Доктор Искра вряд ли добился бы чего-нибудь путного либеральными методами. А как насчет самой главной проблемы? Ведь все эти типы, населяющие Алтай, не могут спокойно заснуть ночью, если не перережут парочку соседских глоток. Как Искра собирается покончить с этим? Стэн покачал головой. Он много говорит о равенстве, но у него почему-то получается, что один народ Алтая стоит несколько выше всех остальных. Ну-ка, ну-ка, дай подумать, поскольку сам Искра джахианис, он считает джахианца высшей расой. «Точно, а просто чудесно. Берегись нового босса, потому что ничем не отличается от старого. Только вот этого выбрал сам император. Лично я ничего не имею против того, чтобы он стал диктатором. Мы с тобой имели дело с таким количеством подобных типов, что и вспомнить страшно. Но мне совсем не нравится этот кретин, которому не хватает ни ума, ни терпения. Он мечтает заполучить в свое владение целый мир, и не завтра, а сейчас, немедленно». «Ну, хорошо, примем к сведению», – сказал Стэн. Потом еще раз посмотрел на экран и ликующую толпу. «Хотел бы я знать, что кроме обычного обмена любезностями, сказал Искра своему парламенту. Как ты думаешь, там можно кого-нибудь подкупить?» ну, «Со временем всех», – задумчиво проговорил Килгур. «Но если тебе некогда ждать, думаю, стоит начать с Менниндера. Похоже, он соображает получше остальных, да и потерял больше всех с появлением нашего милого доктора». «Согласен», – кивнул Стэн. «Посмотри, может быть, удастся сделать его полезным источником информации. Без проблем!» Килгур немного помолчал, а потом, казалось, совершенно не к месту спросил. «А тебе не приходило в голову вот такая симпатичная мыслишка? Тебя ни разу не посещали сомнения в том, что наш бесстрашный вождь находится в своем уме?» Стэн поморщился, словно в комнату ворвался порыв ледяного ветра. Он ничего не ответил Килгуру, отправился к бару и налил два очень полных стакана. Не виски, даже не стрега, чистого спирта, к которому привык, когда еще был солдатом», протянул один стакан Килгуру. «Если так», — сказал Стэн после того, как сделал хороший глоток, «и доктор Искра является одним из примеров этого. Алтай — прототип нашего будущего». Он махнул рукой в сторону надежного, защищенного от любых неожиданностей окна показав на небо, где собирались грозовые тучи, намереваясь обрушить еще одну летнюю грозу на столицу Джохи. «Не увиливает ответа, приятель!» перебил его Килгур, осушив свой стакан и дожидаясь, когда Стэн сделает то же самое и принесет ему добавки. «Мы представители Империи, верно? Так что, если этот тип не в своем уме, мы все равно не проживем достаточно долго, чтобы узнать о том, что с ней станется». Стэн чувствовал себя не очень уверенно. «Ну, — сказал он, последовав примеру Алекса и залпом осушив свой стакан. Зато мы развлечемся, наблюдая, как доктор Искра демонстрирует всем свой нрав и разбирается с несогласными». «На это у меня тоже есть готовенький ответ. Наш придурок — самый настоящий идеалист, а значит, очень скоро кровь здесь польется рекой. Через полгода местные жители станут вспоминать прежние времена с ностальгией. Мол, какой чудесный, добрый и мягкий человек был прежний Хакан. Просто душка». «Вот увидишь, я прав. Может, хочешь заключить пари?» Стэн покачал головой. «Все будет, как ты говоришь. Я, конечно, же, испятил, но не до такой же степени, если не считать, естественно, того, что я вообще тут оказался. Нет, доктор Искра не войдет в историю за добрые и светлые поступки». «Вам, господа, — говорил доктор Искра, — я могу рассказать о том, какое нас ждет будущее, без прикрас и красивых оберток». Вы все профессионалы, изучившие неизбежность исторических процессов и озабоченные будущим процветания созвездия Алтай. Послышалось тихое перешептывание, которое можно было принять за что угодно, в том числе и за согласие. На конференции в огромном зале присутствовало всего 15 человек. Зал являлся частью казарменного комплекса, в котором прежде размещалась личная гвардия Хакана, элитный корпус, в задачу которого входила охрана жизни последнего правителя Алтая, так же, как и охрана его владений, родственников и друзей. Стены совсем недавно были перекрашены, и на них появилось изображение солдат-гвардии, сражающихся на баррикадах с неизвестным врагом. Кирические позы, гордо задранные к небу подбородки. Солдаты помогают несчастным беззащитным горожанам победить невероятно страшное несчастье. Как все солдаты, так и все гражданские лица, изображенные на этих грандиозных настенных картинах, были джахианцами. 15 человек, присутствовавшие в зале, принадлежали командному составу армии Хакана, но не к самому высшему. Искра самолично произвел тщательный отбор. Каждый из офицеров получил устный приказ быть готовым выполнить специальное задание. Представители доктора Искры привели всех по одному в этот надежный, проверенный с точки зрения безопасности и секретности комплекс. Все они были людьми, сделавшими военную карьеру. Все происходили из семей в течение нескольких поколений, служивших Хаканом. И все являлись джахианцами. Искра не хотел, чтобы на этом совещании присутствовали торки, багази и суздали, занимавшие высокие посты в армии. Среди приглашенных был высокий седовласый человек, генерал Доу. Он изо всех сил старался вести себя так, чтобы оставаться в тени и не обращать на себя внимания доктора Искры. Генерал Доу хотел сначала понять, в какую сторону дует ветер. «Мы, алтайцы, — продолжал Искра, — устроены так, что мечтаем ухватиться за какую-нибудь надежную скалу, когда вокруг нас бушуют ветры перемен. Одной из таких скал будет, в отличие от времен правления Хакана и его отца, армия. Существа, готовы защищать свое государство ценой собственной жизни, не просто солдаты на поле боя, а те, кто отдает всю жизнь военной службе, которая, в свою очередь, является для них опорой и надеждой». Ещё ребенком я любил и уважал таких людей. Должен вам признаться, надеюсь мое признание не выйдет за стены этого зала, что я горько плакал несколько дней, когда узнал, что здоровье не позволит мне поступить на военную службу. Искро замолчал, внимательно вглядываясь в лица присутствующих. Задержался на мгновение на генерале Доу. Однако этого мгновения оказалось вполне достаточно, чтобы генерал перепугался до полусмерти. Доу кивнул и надел на лицо сочувствующее выражение. Искра продолжал. «Естественно, прошло несколько лет, и я стал достаточно взрослым, чтобы осознать, какие чудовищные преступления совершали солдаты, выполнявшие приказ Хакана, а мой отец и уважаемый брат посчитали меня достаточно зрелым, чтобы рассказать правду, не опасаясь, что я вынесу ее за порог нашего дома. С тех пор я благодарил судьбу за свои болезни. Но я отвлекаюсь, а у нас мало времени». «Вы – те 15 мужчин и женщин, которые необходимы мне для установления нового порядка. Вы представляете военных. Не тот мусор, который Хакан называл своей армией и флотом, а настоящих военных. Кроме того, вы все джахианцы». Искра молчал так долго, что присутствующие почувствовали себя неловко. Не понять такого намека не могло ни одно существо, достигшее высоких постов в армии. «Я заметила это», – проговорила женщина жестким лицом вся форма которой была увешана медалями мы должны сделать соответствующие выводы который заключается в чем генерал флан Искрословно учитель отличнику подсказывал ответ я читала ваши работы доктор в ней говорится о созвездии где все мы торки суздали и багази объединены для достижения единой цели цели которые нас поведут самые лучшие представители нашего мира джахианцы высоко поднимая знамя борьбы за лучшее, справедливое будущее. Может быть, я поняла вас неправильно?» «Вы поняли все правильно», — сказал Искра. «Именно поэтому я начал свое обращение к вам, со слов, что здесь я могу говорить честно, не пытаясь приукрасить действительность. Наступают новые времена, новый порядок. Однако это дело далекого будущего. Сейчас нам необходимо восстановить мир. Все существа, населяющие Алтай, должны верить в то, что им ничего не угрожает». Ни им самим, ни их домам и детям. Они должны знать, что у них надежная работа, которую никто не отнимет». Снова по залу прошерестел шепот. Определенное согласие. «Генерал Флан получит награду за храбрость». «Пока существуют все эти карманные армии», – проворчал седой адмирал, «а милицейские отряды болтаются по улицам, называя себя солдатами». «С этой проблемой мы справимся, я вам обещаю, адмирал Ноль». Отряды будут либо распущены, либо переданы под командование обученных по всем правилам офицеров, либо. Он не закончил своей фразы. Впрочем, в этом не было никакой необходимости. Теперь все 15 офицеров откровенно и радостно улыбались. Да, сказал Искра, в то время как новый порядок одарит всех чувством уверенности в будущем и принадлежности к Великому Созвездию под названием Алтай глупости, устроенные студентами университета Пушкан, например. «Доктор Искра, Хакон совершил множество страшных преступлений, и некоторые представители военных кругов к своему великому стыду должны признать, что среди убийц были и джахианцы. Вы думали об этой проблеме?» Задала вопрос женщина, самый младший из присутствующих офицеров, бригадный командир Скота. Она считала себя ученицей и последовательницей доктора Искры и была насильно уволена из армии в отставку». Девушку спасло только то, что Хакан не посмел ее казнить, поскольку родители с КТ были невероятно богаты и поддерживали Хакана. Как только Искра вернулся на Рурик, он не забыл попросить ее вернуться на общественное поприще. Да, на их совести чудовищные преступления. Эти преступления совершались против моих дорогих джахианцев, против торков и Суздалей и против Багази. Пока мы с вами тут ведем переговоры, мои люди уже исполняют приказ по выявлению всех виновных. Военные, подозреваемые в совершении этих страшных преступлений, будут арестованы и самым серьезным образом допрошены. Все замерли. Доу, если бы мог, с удовольствием забрался бы под свой собственный стул. Однако доктор Искроснова снова нацепил свою особенную улыбочку». Естественно, если кто-то из здесь присутствующих командовал воинскими подразделениями, ответственными за совершение преступлений против народа. Ну что ж, я понимаю, какое давление на вас оказывал Хакан. Могу заявить совершенно прямо и откровенно, что считаю каждого из вас честным солдатом. А тот, кто придерживается иного мнения, будет осужден мной самым суровым образом. Окажите мне в этом вопросе помощь. Когда наше совещание закончится, вы получите данные об офицерах и воинских подразделениях, чью деятельность я хотел бы тщательно расследовать. Если вам известно, что среди них есть невинные, а мои информаторы совершили ошибку, прошу вас немедленно поставить об этом в известность кого-нибудь из моей администрации. А если какие-нибудь преступные личности не упоминаются в этих микрофишах, включите их имена в списки тех, кого мы должны судить по закону справедливости». Молчание. Несколько офицеров, в особенности генерал Доу, осмелились улыбнуться. Скоро все тайны будут раскрыты. Э, надеюсь, мы поняли друг друга, так? Кивки, радостные улыбки. Последний вопрос. Да, генерал Флан. Э, с вашей семьей обошлись самым возмутительным образом. Лицо искры окаменело. Это совершенно другое дело. И вас оно не касается. Кровь есть кровь. За пролитую кровь нужно отвечать кровью. Те, кто помогал мерзкому червяку, называвшему себя Хаканом в преследовании и уничтожении моего отца, моей семьи и моего брата, жестоко поплатятся за свое преступление. Я их знаю. Их имена известны мне уже много лет. Лежа без сна на своей жалкой циновке, мечтая о своей родине, которую, как я думал, мне не суждено больше никогда увидеть, я видел их лица я поклялся, что если мне когда-нибудь представится возможность им отомстить, я это сделаю. Теперь наступило мое время». В зале повисло напряженное молчание. А потом его прервали аплодисменты, как это принято в созвездии Алтай. Сильный хлопок рукой по боку. Генерал Доу усердствовал больше всех. Ведь у каждого из присутствующих были враги. «На кровь действительно нужно отвечать кровью» и я поклялся, что если мне когда-нибудь представится возможность им отомстить, я это сделаю. Теперь наступило мое время». Человек нажал на кнопку. «Ну, как отнесется твой могущественный господин к этому?» – с вызовом спросил доктор Искра. «Никак», – ответил его собеседник. «Император избрал вас правителем Алтая после того, как посчитал, что вы лучше других подходите для этой роли». Каким образом вы собираетесь консолидировать свои силы, не имеет никакого значения, особенно, когда речь идет о таком пустяке, как военная иерархия. Доктору Искре явно полегчало, а его собеседник подошел к столу и налил две чашки травяного чая, который Искра пил на ночь перед сном, учитывая, конечно, что все будет проделано, как полагается. Это означает, что вам следует обратить внимание на то, какое количество личных врагов генералы занесут в ваш список. Вопрос должен быть решен без промедления. Можешь не сомневаться, мы не станем тратить время попусту, проговорил Искра. И сделаем все именно так, как ты сказал, наиболее эффективным способом. Естественно, мне пришлось внести некоторые изменения, учитывая особенности психологии моего народа. Человек посмотрел на Искру, но решил не задавать больше никаких вопросов. Этот человек являлся связняком между доктором Искрой и вечным императором. Ему было приказано действовать, соблюдая высшую степень секретности. О нем не знал никто, кроме самого властителя. Его присутствие должно было оставаться тайной, особенно для имперской миссии в Рурике, точнее для полномочного посла Стенна. Потому что Стен знал этого человека. Он был разведчиком высшего класса, служил и подчинялся только самому себе и тому хозяину, на которого работал в данный момент и который платил больше других. Его звали Винлоу. Именно он был убийцей Вечного Императора.